Глава третья. Луку хоронили на новом кладбище. Примечание. Новое кладбище Assistance Kirkegård, крупнейшее и одно из самых старых кладбищ Копенгагена, основано в 1760 году, где похоронены многие видные деятели науки и культуры Дании. Конец примечания. Всю свою жизнь этот человек провёл среди книг величайших датских писателей. И вот теперь место его последнего упокоения оказалось в окружении их могил. В дворе часовни на площадке, усыпанной мелким серым гравием, прибывший в последний момент Йон увидел заметно нервничавшего переминавшегося с ноги на ногу человека, который по всей видимости его поджидал, и он сразу же его узнал. Это был Иворсон, многолетний помощник отца в Либре Делука. Несколько дней назад они беседовали по телефону. Именно Иворсон обнаружил умершего от остановки сердца Луку в магазине тем самым утром. Именно он взял на себя улаживание всех практических вопросов, связанных с организацией похорон. Он привык решать все проблемы самостоятельно и делал это даже, если можно так выразиться, охотно. Бывая в букинистической лавке отца в детстве, Йону всегда удавалось уговорить Иварссона Почитать ему что-нибудь интересное. У Луки вечно не хватало на это времени, или же он бывал в отъезде. За последние пятнадцать лет волосы Иверсона стали еще белее, щеки полнее, а стекла очков толще. Однако, когда Йон торопливым шагом с папкой под мышкой... Приблизился к поджидавшему его пожилому человеку, его встретила всё та же знакомая ласковая улыбка. Хорошо, что ты пришёл, ион, иверсон с искренней теплотой пожал ему руку. Привет, Иверсон, давно не виделись, сказал ион. Иверсон кивнул. Да ты, парень, здорово вымахал, заметил он, усмехаясь. Когда я тебя видел последний раз, ты был ростом с Гюльдендальевский словарь. Ну, знаешь, то четырёхтомное издание. Выпустив руку Йона, он коснулся раскрытой ладонью его плеча, словно желал наглядно продемонстрировать, какого роста был тогда он. Однако уже пора начинать, сказал он и виновато улыбнулся. Мы сможем переговорить после. Взгляд его стал серьёзным. А поговорить нам обязательно нужно. Это очень важно. Примечание. Гюльдендалевский словарь. Имеется в виду датский энциклопедический словарь издательства Гюльдендаль, книги весьма крупного формата. Конец примечания. Разумеется, сказал он. И в сопровождении историка направился в часовню. К его удивлению, внутри оказалось очень много народу. Почти все скамьи были заняты людьми самых разных возрастов: от грудных младенцев, пищащих на руках у своих родительниц, до иссушенных годами старцев, настолько древних, что нынешняя скорбная церемония вполне могла бы проводиться в честь кого-нибудь из них насколько йону было известно общался лука только с представителями местной итальянской диаспоры помимо естественно тех с кем он сталкивался в силу своей профессиональной деятельности тем не менее судя по внешнему виду вовсе не у всех собравшихся в часовне прослеживались ярко выраженные итальянские черты Идя с Ивером по проходу между скамьями к переднему ряду, где специально для них было оставлено два свободных места, он ощущал провожающие их взгляды и слышал постепенно нарастающий шёпот. На полу перед алтарём, окружённый траурными венками и букетами, стоял белый лакированный гроб. Цветов было так много, Что образуемый имя разноцветный поток тянулся вдоль всего центрального прохода. На крышке гроба лежал венок, купленный по поручению Йона его секретаршей. Надпись на ленте была очень короткой: От Йона. Усевшись, ён Йон наклонился к Иверссону и стараясь говорить как можно тише, спросил: Кто все эти люди? Друзья либре де Лука, чуть помедлив, прошептал в ответ Иверсон. Глаза Йона округлились от удивления. Вероятно, бизнес отца процветал, по-прежнему негромко констатировал он, окидывая взглядом полный зал часовни. Йон решил, что пришли не меньше сотни людей. С детства он помнил, что в букинистический магазин действительно часто заглядывали постоянные покупатели. Однако он и подумать не мог, что их оказывается такое количество, и что к тому же все они сочтут своим долгом присутствовать на похоронах. Те из навсегдатаев, которые запомнились ему лучше всего, были по большей части странными существами, жалкого вида чудаки. Предпочитавшие тратить свои скудные гроши не на необходимое им еду и одежду, а на книги и каталоги, они могли часами бродить по магазину, так в итоге ничего и не купив, и часто являлись снова на следующий день или через день и придирчиво осматривали те же самые стеллажи и полки, что и в предыдущий раз. Создавалось впечатление, что они внимательно контролируют степень зрелости плодов книг и ждут того момента, когда те окончательно будут готовы и их наконец можно будет снимать. В часовне появился священник в украшенном узорным шитьём одеянии. Он занял своё место на кафедре по другую сторону гроба. Шёпот в зале прекратился, и церемония началась. Священник несколько раз взмахнул дымящимся кадилом, и все собравшиеся почувствовали лёгкий аромат курящейся благовоний. Затем послышался неторопливый голос падре, эхом отдававшийся под сводами часовни. Зазвучали такие слова, как приют, отдушина, фраза о сопричастности, о щедрости, с которой покойный даровал ближним сопереживание, а вечных жизненных ценностях, коими являются искусство и литература. Лука всегда являлся гарантом этих ценностей, говорил священник. Он сполна дарил всем окружавшим его своё тепло, знание, гостеприимство. Е он смотрел прямо перед собой. За спиной у него кто то сочувственно кивал. Слышны были сдавленные всхлипывания. Чувствовалось, что большинство собравшихся едва сдерживают слезы. Его собственные глаза однако оставались сухими. Ему внезапно вспомнились иные похороны, где все было по-другому. Тогда его плачущего десятилетнего мальчика вывели из церкви, и какая-то дальняя родственница пыталась утешить его снаружи на пронзительном зимнем ветру. Это были похороны его матери. Она умерла в совсем молодом возрасте, слишком рано, как говорили тогда все. И на вопрос, почему она умерла, Он получил ответ лишь год спустя. При этом ему даже не объяснили причину смерти, а просто констатировали грубый сухой факт. Мать Йона, Марианна, покончила жизнь самоубийством, выбросившись из окна шестого этажа. Неизвестно было ли виной тому испытываемая им горечь утраты или же уличный холод. Однако как бы там ни было, но тогда от горьких, душераздирающих рыданий у него с такой силой перехватило дыхание, что сердце едва не остановилось. И он так и не сумел забыть, как пытался вздохнуть и не мог сделать ни глотка воздуха. С тех пор он не был ни на одних похоронах. После того, как вслед за священником Присутствующие пропели несколько подходящих к случаю псалмов. Слово было предоставлено Иверсону. Верный друг и многолетний сотрудник Луки достал из-под своего стула стопку книг и поднялся. Ступая прямо по устелавшим пол венкам, он прошёл к кафедре, на которую и водрузил свои книги с громким стуком. И бачуть не уронил их с высоты в несколько сантиметров. Кое у кого это вызвало улыбки и немного разрядило напряжение, царившее в зале после исполнения торжественных псалмов. Речь Иверссона была прощальным приветом человеку, в обществе которого прошли последние 40 лет его жизни. Он пытался бодриться, Вспоминал различного рода забавные случаи, происходившие с ними за долгие годы дружбы, зачитывал целые абзацы из книг, которые захватил с собой. Точь-точь так же, как когда-то в далеком детстве Йона Иварсен для начала проникновенно прочел отрывок из любимого произведения Луки божественной комедии. то сразу же позволило ему безраздельно завладеть вниманием всех присутствующих в зале. Затем он стал читать выдержки из произведений других классиков мировой литературы, которые, похоже, все здесь знали чуть ли не наизусть. И он, хотя и не был знаком с большинством из этих шедевров, был настолько увлечен вдохновенной манерой чтения Иварсена. что перед его внутренним взором внезапно стали разворачиваться живые красочные полотна, совсем как тогда, когда он сидя на коленях у Иверсена, устроившегося в кожанном кресле в углу либре ди Лука, слушал, как тот читает ему истории о ковбоях, рыцарях и космических пилотах. Стоило ему прикрыть глаза, он как будто ощущал запах пыли множества старых книг. Слышал ту особую тишину, которую не услышишь нигде, кроме как в тесном пространстве между полками и стеллажами, уставленными древними фолиантами. Когда Иварсон окончил, послышались редкие аплодисменты, которые, впрочем, сразу же стихли, стоило хлопавшим вспомнить, где именно они находятся в настоящий момент. На кафедру вновь поднялся священник и призвал всех собравшихся. исполнить на прощание ещё один псалом. Ион отыскал текст псалма в сборнике, однако сам петь не стал, в отличие от Иварссона, который рядом с ним подпевал общему хору сиплым голосом. В какой-то момент Ион ощутил укол совести. Ведь, может, ему стоило, следуя общему примеру, принимать большее участие в траурной процедуре. но он тут же прогнал эту мысль и поднял глаза к своду часовни. Несомненно, многим его поведение могло показаться странным, вполне возможно, они сочли его высокомерным и заносчивым. Однако все это было только их проблемами, ведь они же ничего не знали. Самому же ему хотелось сейчас лишь одного. чтобы всё это поскорее закончилось и можно было бы снова выйти из часовни на свежий воздух. Стоило псалму стихнуть, как он одним из первых в зале поднялся со своего места. Выходя на улицу, люди стали собираться небольшими группами. Он старался держаться возле Иверсона, единственного кого он знал из присутствующих. Скоре к ним присоединились ещё несколько человек. Все благодарили Иверссона за проникновенную речь и выражали Йону свои соболезнования. Йону показалось, что многие из тех, кто пришли на траурную церемонию, хорошо его знали. Однако по мере того, как он здоровался с новыми людьми, всё подходившими и подходившими к нему и Иверссону, У него сложилось впечатление, что они несколько удивлены как будто появлению Иона здесь, и вилось для большинства полной неожиданностью. Ого. Да вы с ним похожи как две капли воды, достаточно бесцеремонно заявил средних лет человек, подъехавший к ним в инвалидном кресле и представившийся Вилььемом Кортманом. И он отметил про себя, что все его кресло было окрашено в черный цвет, даже спицы, и те были черные. Жаль, что он так ничего тебе не рассказал, продолжал Кортман, однако тут же умолк, встретившись глазами с изумленным взглядом Йона. Впрочем, нам пора ехать дальше, поспешил сказать он, обращаясь к одетому в черное человеку, стоявшему в одиночестве рядом. Тот моментально встряпенулся и направился к ним. Однако вскоре мы снова увидимся, сказал человек в инвалидном кресле. Весьма рад буду опять работать с Кампелли. Он не успел ничего ответить. Кресло резко развернулось, и Кортман в сопровождении своего спутника отъехал от часовни. О чём это он? спросил он у Иверсена. Ну, это один из нашей читательской группы, отвечал тот, слегка помедлив. А что это за работа, о которой он говорил? Давай-ка пройдёмся, поспешно сказал Иверсон, увлекая Йона за собой. Сайдя с усыпанной гравием площадки, они пошли по тропинке, ведущей вглубь кладбища. Острая, как лезвие ножей, Лучи низкого осеннего солнца, проникая сквозь листья деревьев, рисовали на дорожке перед ними яркий причудливый узор. Некоторое время Йон и Иверсон шагали в молчании, пока не дошли до старой части кладбища. Кустарник там был таким густым, что несмотря даже на то, что уже начала опадать листва, сквозь него практически ничего не было видно. вой отец любил гулять здесь сказал Иверсон с видимым удовольствием принюхиваясь к воздуху. Ён кивнул. Знаю. Однажды я приходил сюда вместе с ним. Мне тогда было лет 9, во всяком случае ещё до того, как Ён умолк и, нагнувшись, поднял с земли жолудь. Рассея на вертя его в пальцах, он продолжал Помню, я изображал тайного агента. Потихоньку крался за отцом, следил, представляя себе, что он шпион, который должен встретиться с сообщниками и передать им секретную информацию. И он покашлял и отшвырнул жёлтуть. Кажется, я был слегка разочарован. Он просто бродил между могилами и больше ничего. Временами, правда, он останавливался, присаживался и начинал зачитывать что-то вслух из принесённой с собой книги, как будто читал мёртвым. Весьма на него похоже. Иверсену усмехнулся. Он всегда нуждался в публике. Мне об этом ничего не известно, сухо заметил он, беседуя так А недостигли выходящие на Нёреброграде стены кладбища, расположенные возле стены могилы, тонули в зарослях дикого плюща, который обрушивался на них в виде зелёного каскада. Надеюсь, ты понимаешь, что букинистический магазин отца теперь принадлежит тебе, спросил Иверсон, глядя на тропинку прямо себе под ноги. Йон застыл как вкопанный и устремил взгляд на Иверсона. Тот сделал ещё пару шагов, тоже остановился и обернулся. Он не оставил никакого завещания, и ты, как единственный родственник, теперь наследуешь всё, сказал Иверсон и пристально посмотрел на Йона. В глазах старика не было ни тени сожаления, либо зависти. лишь какое-то странное выражение тревоги, или быть может и спуга. Мне это как-то даже и в голову не приходило. Откровенно сознался Йон. Так вот на что намекал Кортман, говоря, что мы снова увидимся. Иварсон кивнул. Ну да, что-то в этом роде. Отведя глаза, Йонн снова зашагал по тропинке. Я был убеждён, что Лука всё оставил тебе, после паузы сказал он. В голосе его звучало искреннее недоумение. Иверсон пожал плечами. Может, отец надеялся, что ты всё же вернёшься, предположил он. Что я вернусь? выдохнул Йонн. Насколько мне помнится, во время нашей последней встречи это он дал понять, что знать меня не хочет. Думаю, нет, я уверен, что у него на то были веские причины. Дойдя до конца кладбищенской стены, они вышли через ворота на улицу Яктвай и двинулись по ней направо к площади Рундален. Примечание. Рундален, небольшая площадь в Копенгагене на пересечении улиц Нербгрогаде и Ятквай. Конец примечания. После мёртвой тишины кладбища шум транспорта был даже приятен уху. Не желаю иметь совсем этим ничего общего, решительно заявил он, когда они вновь свернули на Нербгрогаде. направляясь к часовне. Но ну да, это не проблема. У меня хорошие связи среди адвокатов, которые занимаются подобными делами. Ты всегда был и остаёшься единственным, кому всё это должно принадлежать по праву. Иверсон прокашлялся и сказал, повысив голос, чтобы шумящий транспорт не заглушил его слова. Разумеется, он Это весьма любезно с твоей стороны, но я не смогу этого принять. Еще как сможешь, воскликнул Йон. Ради тебя и ради меня Лука просто обязан был поступить именно так. Может быть, может быть, задумчиво согласился Иверсен. Но букинистический магазин это еще не все. Отец оставил тебе не только лавку со старыми книгами. Что же еще? Долги? Иверсон энергично тряхнул головой. Нет, нет, ничего подобного, уверяю тебя. А ну-ка, Иверсон, давай выкладывай. Не заставляй меня играть в угадайку на похоронах собственного отца. И он уже с трудом скрывал раздражение. Еврос остановился и положил руку ему на плечо. Мне очень жаль ён, но сейчас я тебе больше ничего сказать не могу. Видишь ли, здесь решаю не только я. Ён так и впился взглядом в лицо старика. В голубых глазах за маленькими круглыми очками ясно читались грусть и сочувствие. Наконец, он пожал плечами. Ладно, Иверсон, всё в порядке. Разумеется, чтобы это не было, оно может подождать, пока не наступит более подходящий момент. Кроме всего прочего, это дурной тон на похоронах заводить разговоры о наследстве. С видимым облегчением Иверсон кивнул и ласково потрепал его по плечу. Конечно, ты прав. Просто я хотел лишь не раз удостовериться, что ты осознаёшь все последствия. Давай как-нибудь на днях встретимся с тобой в магазине и всё подробно обсудим. Они дошли уже до перекрёстка Нёребгрогаде и Капельвай, и Иверсен развернулся, собираясь, по-видимому, вернуться к часовне. Он же остановился и махнул рукой в сторону бара на противоположной стороне улицы. Пойду, пропущу стаканчик. Ты со мной? спросил он. Вроде после похорон всегда следуют поминки. Да нет, спасибо, отказался Иверсон. Мы решили собраться небольшой компанией в магазине. Будем рады тебя видеть, если, разумеется, захочешь присоединиться. И он покачал головой. Спасибо, нет. До встречи, Иверсон. Они обменялись рукопожатиями. И он пересёк улицу и скрылся в дверях заведения с красноличивым названием Чистая рюмка. Хотя не было ещё и 2 часов дня, в зале висела плотная пелена табачного дыма. Все сдешние изовсегдатые были уже в сборе. Они прильнули к стойке бара в своего рода причудливом симбиозе. Окинув её на быстрыми взглядами и решив, по-видимому, что для них он не представляет никакого интереса, все снова вернулись к стоящему перед ними пиву. Ион заказал себе бокал пива и уселся за массивный деревянный стол, поверхность которого заскорузла от невытертых пивных разводов. Его освещал тусклый медный светильник, закреплённый где-то сверху за клубами табачного дыма. За столиком напротив сидел тощий человечек с мертвенно-бледной кожей, крючковатым носом и взлохмаченными волосами. На рукавах его пиджака красовались заплаты, рубашка была мятой и давно требовала стирки. На столе перед ним стояла бутылка портвейна. Коротко кивнув человечку, он достал из портфеля досье Ремера и всем своим видом давая понять, что не склонен к продолжению знакомства, сделал глоток пива и стал просматривать материалы в безимённой папке. 3 дня назад он побывал в кабинете Франка Хальбека, где получил официальное поручение заняться этим вопросом. Хальбек наверняка знал, какой резонанс имеет данное дело, однако виду не подавал и вёл себя так, будто речь идёт об обычной краже велосипеда или же ссоре соседей. Даже сама процедура передачи дела заключалась всего лишь в том, что он бросил на стол перед еёном связку ключей. Ключи на кольце, которое украшало фигурка мудрого эльфа. были от отдельного кабинета, а также от выстроившихся за ведущей в кабинет дверью рядами архивных шкафов, где хранились все материалы по делу. Ознакомиться с материалами Иону предстояло самостоятельно. Казалось, Хальбека больше интересует то, кто именно преподавал Иону юриспруденцию в году учёбы А также в какой степени смерть отца может отразиться на его работе. Он заверил Хальбика, что в смысле трудоспособности смерть Луки абсолютно на него не повлияет. Он бегло просмотрел первые пару страниц. Это была попытка его предшественника подытожить суть дела. Вместе с тем он прекрасно понимал, что волей не волей Ему придётся заново перелопатить те многие тысячи страниц материалов по делу, которые столь ревностно охранял мудрый эльф. Спустя буквально несколько мгновений после того, как он начал продираться сквозь бесконечную вереницу разного рода стенограмм судебных заседаний и записей показаний свидетелей, человечек с портэром начал беспокойно ерзать и недовольно похрюкивать. Он оторвался от своего чтения, их взгляды встретились. Явно было, что для человечка это была уже не первая бутылка портера. Глаза у него были мутные и налитые кровью. Джон отвёл взгляд, сделал глоток из своего бокала и вернулся к чтению. Слушай. Это что, по-твоему? Читальный зал, что ли? Йон растерянно посмотрел на человечка с портером, чей согнутый указательный палец направленный в сторону Йона, не оставлял сомнений в том, к кому он обращается. "Я спрашиваю. Это что, по-твоему? Читальный зал?" "Разумеется, нет", смущённо откликнулся Йон. "Но ведь это вроде бы никого не беспокоит". Я же читаю про себя не вслух, он дружелюбно улыбнулся. Как раз беспокоит, злобно вскричал человечек, стуча по столу своим согнутым пальцем. Чтение про себя очень даже может беспокоить. Оно даже может быть опасным. Он собрался было отхлебнуть из своей бутылки, однако так и не донеся её до рта, добавил: И не только для тех, кто читает, а для всех, кто находится поблизости. Пассивное чтение это тебе не шутка. Чловечек сделал наконец глоток из своей бутылки, и он не знаю, что ответить, чтобы его не нервировать, последовал его примеру. Представь себе, что было бы, если бы все вокруг тебя вдруг начали читать. продолжал человечек со стуком ставя бутылку на стол. Все эти слова и предложения стали бы кружиться вокруг нас в воздухе, как снежинки в метель. Подняв руки, человечек сделал ими несколько круговых движений. Они будут смешиваться, склеиваться друг с другом, образуя сущую абракадабру, разлепляться и снова соединяться, формировать все новые слова и фразы. А ты тем временем начнёшь с ума сходить, пытаясь отыскать хоть каплю смысла там, где и и не пахнет. Со мной никогда прежде ничего такого не случалось, осторожно заметил он. Ха, -ха нервно произнёс человечек. Ещё бы. Ведь ты же по-настоящему и слушать-то не умеешь. А если когда-нибудь научишься, то всё. читай ты пропал хочешь не хочешь а всё оставшуюся жизнь проведёшь наедине с голосами книг и никакого выбора у тебя не будет даже самые замечательные стихи не говоря уже о разных там детективах и такой бредятине которую ты сейчас читаешь засоряют атмосферу отравляя всё пространство вокруг тебя фыркнув он сделал очередной глоток И он указал на свою папку. Ты что же хочешь сказать? Что это тебе о чем-то говорит? Тексты ничего не могут сказать сами по себе без читателя. Но как только появился читатель, тут уж они говорят. Да, да, они в состоянии даже петь, шептать и кричать. Он резко встал и перегнулся через стол, едва не сбив при этом свою бутылку. Представь себе, к примеру, читальный зал. Человечек сделал паузу, по-видимому, дожидаясь, пока собеседник проникнется его словами. Самое настоящее, вопящее и улюлюкающее толпа и больше ничего. Как же это отвратительно. Он снова плюхнулся на своё место, искоса поглядывая на Йона воспалённым глазом. "Но ведь сейчас ты здесь никаких голосов, надеюсь, не слышишь?" спросил Йон. Проигнорировав звучащий в вопросе сарказм, человек с портером широко развёл руки, как будто хотел обнять весь зал. "Это моё убежище. Чтецов тут, как видишь, И впрямь не так уж и много. Он подхватил бутылку и указал горлышком на Йона. "Разумеется, если не считать тебя", прибавил он и сделал глоток портера. "Весьма сожалею", извиняющимся тоном произнёс Йон. "А, -а, -а что ж там, всё равно ты ничего не понимаешь", ворчливо заметил человечек. Он встал, по-прежнему сжимая в руке бутылку. "Можешь читать всё, что вздумается". Покачнувшись, он обрёл равновесие и принялся выбираться из-за стола. "Ну всё. Я пошёл". Проходя мимо Йона по направлению к стойке бара, он тихо шепнул: "Вот твой отец. Он понимал". со стуком поставив пустую бутылку на стойку, человечек шаркающей походкой покинул заведение. Всё это время Йон провожал его удивлённым взглядом.